Глава 6. Наука умирать Казнь Неда Старка – это болезненная потеря самого традиционного из главных героев. Заняв высокий пост в государстве, Старк, для которого честь превыше всего, раскрывает заговор против своего старинного друга, короля Роберта. По всем законам он должен быть центром повествования – Первый постер «Игры престолов» показывает его на железном троне, давая понять, что перед нами возможный правитель Вестероса. А Джордж Мартин сообщил в анонсе, что Нед Старк – главная фигура этого сериала. Благодаря умелому маркетингу HBO и привычной схеме большинства шоу, его смерть в сериале шокирует, пожалуй, еще больше, чем в книге. Ни в одном из тысяч телешоу, вышедших за последние 60 лет, такого не делали. Как говорится в меме с участием Барамира, нельзя просто так взять и войти в Мордор. Или убить главного героя в девятой серии. Алан Тейлор, режиссер. «Бейлор был первой серией, которую я снимал, и я понимал всю важность своей задачи. Многие зрители, особенно не читавшие Мартина, верили, что нет останется с ними на все последующие сезоны. Мы совершали нечто радикальное на телевидении». Джордж Р. Р. Мартин, автор, исполнительный сопродюсер. «Когда я в 12 лет читал «Братство кольца», меня до глубины души поразила смерть Гэндальфа. «Бегите, глупцы!» – кричит он и падает в бездну. «Черт! Толкин убил волшебника, того, который все знал! Как же они без него уничтожат кольцо?» «Теперь, когда папой не стало, детям придется повзрослеть. Если уж Гэндальф умер...» Кто угодно может последовать за ним. И точно, всего через несколько глав гибнет Барамир. Эти две смерти убедили меня в том, что умереть может каждый. Я думал, Толкин все братство перебьет одного героя за другим, и тут он вернул Гэндальфа. Малость не такого, но в целом все того же старого волшебника. Однако потрясение от его утраты все равно остается с тобой. Дэвид Бенюев, автор идеи, исполнительный продюсер. «Посмотрев столько фильмов и прочитав столько книг, ты точно знаешь, что героя спасут. Может быть, Ария Или все-таки Королева? Не оттекут же ему голову в самом деле!» «Но ее как раз рубят». Дэн Вайс, автор идеи, исполнительный продюсер. «Стиль Джорджа становится еще брутальнее. Никаких сантиментов, никакого подслащивания. Меч по имени Лед опускается ему на шею, и на этом конец». На экране тоже так, и все-таки немного иначе. Здесь ведь настоящие живые актеры, и маленькая Мэйси Уильямс, и прекрасная музыка Рамина Джавади. В первом сезоне у нас было немало опасений, но мы знали, что девятая и десятая серии закончены на высокой ноте. Шон Бин, Нет Старк. Это был смелый шаг для телекомпании. HBO вообще-то славится своей храбростью, но я думал, что на такое они вряд ли пойдут. Фанаты Мартина знали, что Нед умрет, и спойлер был доступен всем, кто заходил в Википедию на страницу «Песни льда и пламени». Но подавляющее большинство зрителей это застало врасплох. Те, кто не знал, до последней секунды предсказывали судьбу Старка. В первой сцене серии Варис, придя к Неду в темницу, убеждает его признаться в измене, чтобы сохранить жизнь себе и своим дочерям. Тейлор осветил этот эпизод связкой факелов. Света едва хватало для съемки. «Думаете, мне так уж дорога моя жизнь?» – спрашивает Нет. «Вы хотите, чтобы я пожертвовал честью ради нескольких лет? Чего? Вы росли с лицедеями и перенимали их ремесло, а я рос с солдатами и учился у них умирать». «Жаль», – отвечает Варис. «А как же жизнь вашей дочери, милорд? Насколько дорога вам она?» Нед полагает, что ланнистеры выполнят свою часть сделки, опасаясь восстания на севере. Королева бы так и сделала, но никто не учел, что может выкинуть Джоффри, ставший королем после смерти отца. Нед всходит на помост возле септы Лора, делает ложное признание, как обещал, и ликующий Джоффри произносит следующее. «Мать моя просит, чтобы лорду Эддарду разрешили вступить в ночной дозор, где он служил бы государству, лишенный всех своих званий и титулов». И леди Санса умоляла простить отца. У женщин мягкие сердца. Но пока я ваш король, ни одна измена не останется безнаказанной. Сир Эллин, принесите мне его голову!» Ужас охватывает Сансу на помосте, Арию в толпе и всех зрителей до единого. Алан Тейлор «Нашим основным принципом было избегать общих планов, чтобы видеть все глазами Арии, Сансы и Неда, тех, кто нам сейчас дороже всего». Это рассказ об отце и его дочерях. У Мартина Арию случайно узнает брат ночного дозора Йорон и уводит ее с собой после казни. Продюсеры решили иначе. Этанет замечает младшую дочь под статуей Бейлора и говорит об этом Йорину, которого видит в толпе. Важность момента подчеркнута редким использованием зум-кадра, показывающего нам ошеломленную девочку. Алан Тейлор Я вообще-то не пользуюсь такими приемами, но тут решил и с сделать такой же кадр, чтобы дать понять, что они сейчас главные. Ким Ренфроу в книге «Неофициальный путеводитель по игре престолов» замечает, что Нет всю свою жизнь защищает детей. Младенца Джона Сноу с его опасным происхождением, юную с которую король Роберт хочет убить, даже детей Серсеи, когда неосмотрительно предлагает ей покинуть столицу с ними а перед смертью он спасает свое дитя – Арью. Дэвид Бэниоф Для нас было важно, чтобы Нет первым ее заметил и успел сказать Йорану «Бейелор». Мы поставили в центре площадки статую, вырезали на постаменте это слово и думали, что мы умные. Во время съемки это слово заслонила толпа, чего мы не учли, но зрители все равно догадались. Это последнее, что Нет может сделать для нежно любимой дочки. Видя, что ее там больше нет, он надеется, что она спасена. Но в его последние мгновения перед ним предстают только чужие злобные лица. Шон Бин передает нам его мысли и чувства без единого слова. Аллан Тейлор. Я работал с Моиси и Софи, когда они были детьми. Это было довольно просто. С вашим папой хотят сделать нечто плохое. Варя пробуждается воин... А Санса поначалу улыбается, думает, все еще будет хорошо, раз отец покаялся. И ужасный исход ломает ее. Они очень разные, эти сестры. Мэйси Уильямс, Ария Старк. Многие актеры отталкиваются от прежнего опыта. Я вот каждый раз напоминаю себе, что моего папу убили. Это здорово, весь день притворяться кем-то другим. Джек Глисон, Джоффри Баратеон. «Снимали это долго, не буду врать. Целых три дня. Иногда было трудно произносить свой текст с должным пылом, когда перед тобой 200 человек, а позади замечательные актеры. Но мне очень все это нравилось, и я выглядел соответственно». Палач сир Иллин Пейн обезглавил Неда мечом дома Старков, льдом. Тем же клинком Эддарт в первой серии «Казнит дезертира». Палач войдет в список тех, кого Ария хочет убить, но игравший его Уилка Джонсон заболел раком и во втором сезоне ушел из сериала. Алан Тейлор. Шон что-то шептал про себя перед казнью. Раньше он спрашивал, как должен молиться тот, кто верит в его богов. Многие пытались разобрать, что же он говорит, но это, видимо, что-то личное. Шон Бин. Играешь то, что написано. Хорошего человека, который пытается бороться с коррупцией. Он здесь не в своей стихии, он привык к северу, где люди прямее и проще. А в столице все играют в какие-то игры, норовят ударить тебя в спину. Мне нравится мой герой, его принципиальность, стремление что-то делать. Верность – основная его черта, в конце концов губит Старка. Словом, играть такого персонажа – одно удовольствие. Дэвид Бенниофф Здесь возникает параллель с первой серией, где Нет рубит голову дезертиру, и мы видим это глазами Брана, которому не велено отворачиваться. В девятой серии Йоран, наоборот, запрещает Ария смотреть. Она все равно будет травмирована, но он не хочет, чтобы в ее памяти осталась эта картина. Она не видит сам момент казни, и мы поэтому тоже не видим. Алан Тейлор. Я старался выделить Нэда как можно ярче. Звук убран, мы слышим только его дыхание и смотрим его глазами. Затем перспектива меняется. Мы видим глазами Арии, вспаркнувших птиц, и слышим ее дыхание, потому что знамя Старков подхватывает она. Дэн Вайс. Мы не хотели делать кровавый гейзер в духе Монти Пайтон, Комик-группа из Великобритании, состоявшая из шести человек. Благодаря своему новаторскому и абсурдистскому юмору, участники Монти Пайтон находятся в числе самых влиятельных комиков всех времен. Но нужно было показать, как меч входит в шею, чтобы все получилось недвусмысленно. Это была самая долгая дискуссия насчет того, где сменить кадр. Спорили, добавлять долю секунды или нет. Два часа припирались, какой это должен быть кадр – шестой, седьмой или восьмой. «Алан Тейлор. В самом конце мы подогнали кран, чтобы снять септу и Лора, но никаких архитектурных красот вы там не увидите, поскольку позже мы не смогли себе позволить компьютерную графику. Камера зачем-то взмывает в небо и опять опускается, как будто сначала ее Кондрати хватил, а потом она оклемалась. Меня это немного смущает. Другой мелкий ляп, опять-таки вызванный недостатком финансирования, стоил группе куда большей головной боли. В финальной серии мы видим голову Неда Старка на пике среди нескольких других. И Тейлор в комментариях к первому сезону сказал, что одна из бутафорских голов принадлежит бывшему президенту Джорджу Бушу-младшему. Джордж Р. Р. Мартин «Я хотел, чтобы моя голова торчала на стене среди прочих, когда Джоффри приводит Сансу на них посмотреть. А потом я бы оставил ее себе. Дэвиду и Дэну идея понравилась, но средств не хватило». Знаете, сколько такая голова стоит? Бернадет Колфилд, исполнительный продюсер. Около пяти тысяч, особенно с глазами и натуральными волосами. Джордж Р. Р. Мартин. Очень дорого, да. Но лучше бы они раскошелились. Вместо этого они купили целый ящик уже использованных где-то голов. Их и показывают-то всего три секунды. Никто ничего не замечал. Но тут мы выпустили диск Blu-ray и режиссер в комментариях к нему брякнул. «Видите за две головы от Неда? Это же Джордж Буш-младший!» Ну и понеслось. «Раш Лимбо негодовал в своем радиошоу. Сериал надо закрыть. Какое неуважение рубить голову президенту? Все будто с ума посходили». Джина Бальян, бывший вице-президент отдела драмы HBO. «Включая и нас. Дэвида и Дэна вызвали среди ночи». Они очень расстроились, потому что это произошло неумышленно и не пытались оправдываться. HBO выступила с собственным заявлением, заклеймив злополучный кадр как неприемлемый, неуважительный и крайне дурного вкуса. Алан Тейлор «Я не хотел бы говорить об этом сейчас. Мне хватило и прошлого раза. Голов было мало, пришлось использовать все до одной. Голову Буша сделали для какой-то комедии. Я помню, еще сострил тогда не особо удачно». «Приходится брать те головы, которые есть, а не те, которые хочешь». Перефразировал Дональда Рамсфилда, министра обороны при Буше. Я тогда здорово злился на них обоих, думал, что это смешно. Потом я понял, что если бы кто-то пошутил так насчет президента, которого я уважаю, я бы тоже обиделся. Размяк, наверное, с годами, хотя если бы мне сейчас дали голову Трампа, я бы не отказался. В остальном гибельная достарка вызвала возымела то самое действие, на которое рассчитывали авторы. Только «Игра престолов» посмела нарушить неписанное правила, по которым, как теперь стало видно, снимались все прочие драмы. Казнь Неда предполагала, что и все другие герои находятся под угрозой, особенно его дети, вынужденные теперь бороться за жизнь. Эту казнь провернули очень ловко, писал Алан Сепинувал на сайте Апрокс. «Я знал заранее, что его казнят, и все же переживал. Финальная сцена снята великолепно». Бин покорился судьбе, Мэйси Уильямс в ужасе, и это совпадает с нашими эмоциями среди общего хаоса. Эйден Гиллин, Мизинец Все дальнейшее действие строилось на том, что произошло с Недом в конце первого сезона, а диски и книги из-за этого события раскупались как горячие пирожки. Кто знает, что было бы, если бы эту роль вместо Шона сыграл кто-то другой. Джина Бальян Присутствуя на монтаже смерти Неда, я пустила слезу и подумала, «Ну, это уж точно не в Бербанке снимали». Было чем гордиться, ведь тут многое могли бы испортить. Джордж Р. Р. Мартин «Вообще-то я люблю, чтобы все делалось по-моему, но у Дэвида и Дэна получилось лучше, чем у меня. В книге Нед не видит Арию, и Йорн находит ее совершенно случайно». «Прекрасный момент. Жалко, что не я написал». И саму казнь тоже сняли отлично. Дэн Вайс. Смерть Неда открывает нам жестокую правду о цене чести и морали в мире, где не все разделяют твои ценности. Такой поворот не из простеньких сюжетных ходов, когда герои жертвуют собой ради высокой цели. Жертва, как мы видим, часто оказывается напрасной. Дэвид Бенниофф. Мы рассчитывали на сильную реакцию и получили ее. Худшее, что можешь ждать авторов такого шоу – это апатия. Если люди приходят в ярость, значит, наш вымышленный мир себя показал. Тяжело, конечно, создавать такого запоминающегося персонажа, как Нет, чтобы потом от него избавиться. Зато дальнейший рассказ становится куда напряженнее. Никто не знает, кто выживет и что будет дальше. Вы привязываетесь к героям, понимая, что можете потерять их в любой момент. Питер Динкович, Тирион Ланнистер Это свидетельство того, что Джордж любит аутсайдеров. Нед Старк бесспорно герой, но Мартина интересуют не столько герои, сколько люди, которые за ними стоят. Я до сих пор удивляюсь, каким шоком для всех стала смерть Неда. Раньше такого не делали, и, кажется, пока еще не повторили. За ним вскоре последовал еще один главный герой – Дрого. Смерть Неда оставляет Арию и Сансу без всякой защиты. Смерть Кхала определяет судьбу Дейнерис. В финальной серии первого сезона «Пламя и кровь» Дейнерис сжигает тело мужа вместе с тремя окаменевшими драконьими яйцами и Мири мас -Дур, ведьмой, отомстившей Дрога за свой народ. И сама всходит на погребальный костер. Дейнерис подчиняется некой высшей идее, не зная точно, что с ней случится», объяснял Дэн Вайс в блоге HBO, как снимается «Игра престолов», но точно зная, что не сгорит. «Пламя охватывает ее». Но на рассвете Сир Джорах находит свою Кхалиси невредимой, а с ней трех новорожденных драконов. Это самый потрясающий кадр дебютного сезона «Игры престолов». Дейнерис встает из пепла, как мать драконов, Сир Джорах падает на колени. Алан Тейлор В огонь вместо Эмилии вошла женщина-каскадер. Я не думал, что это сработает. На ее легкое, как у Эмилии, платье нанесли столько огнеупорного материала, что она выглядела как новозелиненное. Но ничего, все получилось отлично. Реальные эмоции Кларк, снимавшийся в сцене возрождения обнаженной, тоже помогли делу. Вот что она думала по этому поводу. Эмилия Кларк. «С одной стороны, это необычайно мощный момент. С другой, я позирую совершенно голое перед незнакомыми людьми. Алан заметил мой страх, сказал обыграем это дело, и снял крупным планом, как я смотрю на Сира Джораха снизу. Этот мой взгляд прекрасно выражает то, что я переживала тогда. Я не понимаю, что со мной, что я должна чувствовать и что должна делать. Знаю только, что более открытой, чем в это мгновение, быть нельзя. Это пока я сижу. Потом я встаю, и все меняется. Ну, раз все видели, уже ничего не скроешь. И еще, ладно, сзади никого нет, никто твою задницу не видит. Вставай уже во весь рост. Чувствуешь себя намного увереннее, чем когда сидишь, поджав ноги перед целой толпой. Плечи сами собой расправляются. Алан Тейлор Эмилия, конечно, переживала из-за своей ноготы, но в то же время понимала, что возродиться из огня в одежде нельзя. Массовку позади нее я не ставил отчасти ради ее комфорта, а отчасти потому, что лишних людей у нас не было. Все стояли впереди, перед камерами. Мы жульничали, переставляя их так и эдак от кадра к кадру. Эмилия Кларк. Адреналин и страх накатывали на меня в равной степени. Эти эмоции хорошо отражают все мое участие в сериале. В каждом сезоне встречались сцены, где я себе говорила «Бейонсе тут и глазом бы не моргнула, а Эмилии, конечно, слабо». Йенглен. Драконов в тот момент изображали точки на теле Эмилии, но ее игра просто ошеломляла, и напряжение вокруг камер говорило, что здесь творится нечто волшебное. Эмилия Кларк. «А как же драконы?» – спрашивали меня. Но я решила, что не хочу стоять вся в драконах и думать еще и о них. Глупый пример. Но будь у меня собака, я из-за нее тоже не стала бы позу менять. Она просто была бы там, и все делали бы, что нужно. Алан Тейлор. Эмилия затрагивает очень глубокие эмоции. И Иэн Гленн тоже. Есть в кино старый спилберговский трюк. Показывать какое-то чудесное явление как непосредственно, так и через чью-то реакцию. Джорок, преклоняя колено перед Дейнерис с ее драконами, реагирует очень красиво. Майкл Ломбардо, бывший президент отдела развлечений HBO. «Больше всего мы боялись, что в наших драконов не поверят. Если бы их сочли мультяшными или слащавыми, мы сели бы в лужу. Но люди поверили и полюбили их. Это была хорошая новость». А плохая заключалась в том, что отныне предстояло держаться на том же уровне. Алан Тейлор «Больше всего я, пожалуй, горжусь последними кадрами. В книге драконы рождаются ночью, а я хотел приступить к съемке на рассвете. И мы с Дэвидом и Дэном из-за этого спорили. Я хотел снять еще и пейзаж, а средств, чтобы осветить большое пространство, у нас уже не осталось. В конце концов, мне уступили». Я очень люблю тот момент, когда мы вместе с Джорахом находим драконов и начинаем все заново в новом мире, обозревая бескрайний простор пустыни. А в самый последний миг нам, благодаря Рамину Джавади, слышится крик драконов. Первая книга Мартина заканчивается так. И впервые за последние сотни лет ночь ожила музыкой драконов. Так что и мы завершили свой труд достойно. Мир действительно обновляется – И вы с нетерпением ждете второго сезона.